Анна и Сергей Литвиновы. Ошибка Эрота. Каких только любовей не видел Эрот, он же Амур, за свою многолетнюю карьеру. Встречалась ему, например, бабушка. которая влюбилась в своего великовозрастного внука. Рост 186, размер ноги 46. Она называла его малыш и мой котенок. Готовила по запросу сырнички, оладушки, блинчики. Он же в т и х а р я т а с к а л купюру из ее пенсии и выносил из дома ценные вещи. Попадалась также купидону другая старушка, столь плененная своим рыжим котиком. что когда тот ушел на небеса, она похоронила его на краю садового участка и каждое утро приносила на могилку свежие цветочки и молилась за упокой его души, хотя батюшка отец Иоан строго внушал ей, что души у животных нет и делать сие не следует. Но выше указанные случаи, хотя и выглядели пограничными, вмешательство Эрота, как он сам считал, не требовали. Описанные эпизоды ничему здоровью жизни и благополучию напрямую не угрожали, и, возможно, пользы приносили больше, чем вреда. Давали пожилым людям забвение и успокоение. В реальности купидоны, а м у р ы эроты действовали совсем не так, как людям представляется. Никакими стрелами они не орудовали и уколов острыми предметами не совершали. Их миссия заключалась не в том, чтобы поражать, а в том, чтобы в р а ч е в а т ь Им не надо было вызывать чувства. Подумаешь, влюбиться? Это любой дурак, дурочка и даже неразумное существо может. Нет, цель эротов была прекращать отношения, если те вдруг становились слишком разрушительными для одной из сторон. Делались чрезмерно, как стали выражаться в последнее время, токсичными и начинали угрожать жизни или благополучию одного человека, пары как бы влюбленных или третьих лиц. Коллизия между Елисеем и Василиной тоже начиналась как невредящая никому страсть, несчастливая, но в принципе безобидная. Десять лет назад в последнем классе средней школы Василина дико влюбилась в новичка Елисея. Он казался ей прекрасным, умным, милым, одухотворенным, сильным, мощным, бережным, необыкновенным. Да он и правду был хорош. И н и одна, кроме Василины, девушка по нему сохла. Сам же Елисей, как древний бог или царевич, равномерно дарил свое благосклонное внимание всем окружавшим его особам женского пола. Вдобавок завелся у е л и с е я друг мужского пола по имени Глеб. Он горячие взоры метал в направлении Василины и однажды приступил к ней с объяснениями. Однако она ровным счетом к нему ничего не чувствовала. Это Глебу и высказала, смягчив свой отказ позволением дружить. Вот они и дружили весь одиннадцатый класс. Парни Глеб и Елисей дружили между собой в заправду. Глеб дружил с Василиной, надеясь на нечто большее. Василина дружила с Елисеем и тоже мечтала, что скромное и безрадостное товарищество перерастет в иное качество. О, если бы она тогда была чуть старше и опытней, конечно, сумела бы не хитрыми, но действенными уловками окрутить Елисея и однажды пасть в его объятия. но, увы, увы, природного кокетства и обаяния в ту пору в 17 лет ей не хватило, чтобы растопить эту ледяную глыбу, эту снежную скалу. Не говоря о том, что Елисей считал обязанным жертвовать собой ради друга и уступать Василину Глебу, поэтому не случилось ничего между ними ни в одиннадцатом классе, ни на последнем звонке, ни даже на бессонном выпускном. Вот тут, если бы Амуры на деле имели вооружение, пригодились бы их луки и стрелы. Но еще раз повторим, они не умели стрелять, они умели врачевать. Елисей после выпускного немедленно отправился в Москву поступать. Вслед за ним потянулся Глеб. Притязания Василины оказались меньшими, и она осталась дома в областном городе на Волге и пошла в местный педагогический. А через три года до нее донеслись из первопрестольной слухи о том, что Елисей там не только учится, но успешно делает карьеру и крутит многочисленные романы. Во время о н о к в а с и л и не посватался местный хороший парень по имени Семен, спокойный, работящий. Он окончил вуз и трудился инженером в чем-то секретно космическом, и она приняла его предложение. Минуло еще семь лет. В областной центр долетали из б е л о к а м е н н о й известия об уехавших. е л и с е й с Глебом столицу натурально покорили. Они основали там рекламную фирму и ворочали миллионами. У Василины жизнь сложилась неплохо в своем роде. Семён оказался достойным мужем, не пьющим, не курящим, заботливым, верным. Он приносил домой всю зарплату и искренне старался ублажить Василину. Он купил ей шубу и маленькую миленькую иномарку. И они ездили отдыхать в Турцию, Таиланд и даже на Кубу. Беда заключалась в том, что при виде Семы Василина не испытывала ровным счетом ни ч е г о и все чаще раздражалась. х о з я и н и а е т в ее квартире какой-то мужик, и все ему чего-то от нее надо, все он любви какой-то добивается. Но не взирая на не любовь, двух дочерей родила Василина, хотя не очень-то и хотела. Шести и трех лет. Семен был в восторге. И все м их жизнь казалась на заглядение и образцом для подражания: две светлоголовые доченьки, квартира в центре города, дача на берегу Волги и по машине у каждого взрослого члена семьи. А счастья не было и любви с ее стороны тоже. И потому что не было любви, а хотелось хоть каких-то ощущений, пусть вульгарных, но острых, Василина порой отвечала на заигрывание коллег или просто попутчиков. и изменяла порой со случайными знакомцами такому верному правильному но ужасно скучному Семену, хоть какой-то драйв и перчик. И вот исполнилось 10 лет со дня, как она окончила школу. По такому случаю учебное заведение устраивало праздник. Из Москвы Василина предвкушала это прибыл Елисей и Глеб. Родители Елисей тоже успел перевезти в столицу, видно блестящие шли его дела в белокаменной. Вернувшись ненадолго в город, он снял лучший номер в лучшей гостинице. Вторую по крутости комнату занял в отеле Глеб. Девочки готовились к банкету тщательно, а с к р у п у л е з н е е всех Василина. Платье, прическа, массаж, макияж — ничто не должно выглядеть небрежным, безвкусным или провинциальным. Она чувствовала, что в свои 27 д семь достигла лучшей п о р ы переменилась кардинально по сравнению с семнадцатью. Сделалась дерзкой, уверенной, статной, страстной, смелой, победительной. Теперь она способна покорить любого, и сам черт ей не брат. А Елисей, да и Глеб даже не скрывали, что вернулись на побывку в родной город, чтобы поживиться здесь клубничкой, хотя у обоих, как говорили, оставались в Москве с е м ь и и дети. Поэтому совершенно нет ничего удивительного, что после банкета Василина о к а з а л а с ь в номере е л и с е я п о р а з и т е л ь н ы м стало другое. Это, по сути, случайная и не предполагавшая никакого развития любовь ей чрезвычайно понравилась. Девушка просто растекалась, словно шоколадное мороженое. И стома, страсть, наслаждение и отдохновение переплетались в дивную симфонию в ее душе и теле. А Елисей представился ей ровно таким, как десять лет назад: необыкновенным, красивым, одухотворенным, мощным полубогом Аполлоном. Он получил свое и в семь утра выставил Василину, чтобы немного поспать перед самолетом. Своему верному Семену она сказала, что заночует у подруги, и вот теперь брела по о з а л и т о й солнцем улице, понимая, что без Елисея ее больше никогда и ничем не о б р а д у е т ни муж, ни ее жизнь, ни даже девочки-дочки. И вот тут-то Эроту следовало начать присматриваться к Василининой любви, тем более дальнейшие ее действия. Стали свидетельствовать о нарастающем само разрушении. Не успев дойти до дома, она принялась названивать Елисею, чтобы сказать, как любит и скучает. Он спросонья сбросил звонок. Еще не уехал бедный парень из города, она прислала ему четыре СМСки о том, как хочет и мечтает быть навсегда вместе. е л и с е й заблокировал ее номер. Василина стала атаковать его в т е л е г р а м е Он заархивировал чат. Она написала в мессенджер. Он вычеркнул ее из друзей, но несмотря на столь очевидные отказы, Василина всерьез стала строить план: уволиться с работы, бросить Семена с девочками, уехать в столицу и там п о д к а р а у л и в а т ь случайно встречаться, падать в объятия объекта своей любви. И вот тут Эрод вмешался по-настоящему, рассмотрев обстановку и взвесив все за и против, он своей волшебной палочкой просто стер из мозга Василины. всю любовь к Елисию и прошлую десятилетней давности и вновь вспыхнувшую нынешнюю. Тем же утром она проснулась в супружеской кровати, которую делилась с Семеном. В голове и на сердце было восхитительно пусто. Смутно помнилось, что она стремилась куда-то мчаться и ехать за кем-то охотиться, оставлять Семена, город, работу, девочек. Что за дичь, что за бред, что за блаш? Кто такой этот е л и с е й ч м о ш н и к пижон, пустое место. Василина стала рассматривать на телефоне групповую фотографию, которую позавчера сделали на встрече выпускников. Да, ровным счетом ничего собой этот Елисей не представляет. Ничего она при виде его не испытывает, будто теперь и не существует этот парень вовсе. Другое дело его товарищ. Вот он, Глеб. Боже, как он прекрасен! Статный, остроумный, веселый, богатый. Он позавчера ухаживал за бывшей одноклассницей Нинкой, но Василина была уверена, ничто не стоит его у нее отбить, равно как и у жены. О да, о мой герой, как я раньше тебя не замечала, как же ты божественно хорош, о Глеб! э р о т явно сам себе задал новую работенку. э р о т ы амуры, купидоны тоже умеют ошибаться.